Глава восьмая «Минутку внимания, леди и джентльмены!» — вещал экскурсовод туристам, которые в бинокле рассматривали цитадель. «Прислушайтесь к речи, которую вы слышите вокруг. На итальянском, французском, немецком, испанском, голландском и многих других языках мира звучит история этого наистарейшего на земле обитаемого сооружения». Смешение языков наводит на мысли о знаменитом библейском рассказе из книги Бытия о Вавилонской башне. Это сооружение было возведено не во славу Бога, а во славу человека, поэтому Господь разгневался и смешал их языки. Люди рассеялись по земле, распавшись на отдельные народы, а башня осталась недостроенной. Многие ученые считают, что этот библейский рассказ имеет прямое отношение к цитадели в Рунской долине. Обратите внимание, в библейском тексте речь идет о здании, построенном не во славу Бога. Если вы посмотрите на цитадель, леди и джентльмены, экскурсовод театрально взмахнул рукой, указывая на возносящуюся к небу громадину, то не увидите религиозных символов, нет ни крестов, ни статуи ангелов, однако внешний вид может быть обманчив. И несмотря на отсутствие религиозной символики, это, безусловно, дом Господень. Первая Библия была написана внутри этих наполненных тайнами стен. Цитадель служила своеобразным краеугольным камнем, на котором воздвигалось здание христианства. Некоторые ученые считают, что цитадель являлась самым первым духовным центром христианской церкви. Окончательный перенос центра в Ватиканский дворец в Риме произошел в 326 году. Причиной тому послужил быстрый рост числа верующих. Кому из вас? Удалось побывать в Ватикане. Несколько человек подняли руки. Немногие. Там вы, без сомнения, имели удовольствие восторгаться красотами секстинской капеллы и бродить по собору Святого Петра или среди папских могил. Возможно, вы даже удостоились чести видеть самого папу римского. Хотя цитадель, по слухам, скрывает за своими стенами не менее удивительные чудеса и произведения искусства. Никто, кроме живущих в ней монахов и священников, не имеет права переступать порог монастыря. Это самое загадочное и священное место на земле. Даже барельефы с изображениями великих битв, которые вы видите высеченными на стенах твердыни, не являются творением рук каменотесов и зодчих, а созданы кропотливым трудом обитателей Святой Горы. Эта практика не только придала цитадели ее уникальный вид, но и дала городу название. Сейчас вы смотрите на древнейшую в мире крепость, которую, к тому же, никому не удалось взять приступом. Многие знаменитые полководцы и завоеватели тщетно стояли под ее стенами. Все они хотели завладеть легендарной реликвией цитадели священной тайной руна, так называемым таинством. Сделав паузу, экскурсовод позволил словам повиснуть на секунду в прохладном утреннем воздухе, это одна из старейших тайн в истории человечества заговорщическим полушепотом продолжал он некоторые считают что в горе спрятан крест на котором распяли иисуса христа другие думают что таинство это священный грааль из которого спаситель пил во время последней трапезы с учениками грааль способен исцелять любые раны и даровать вечную жизнь многие верят что в молчаливых глубинах этой горы Хранится нетленное тело самого Иисуса Христа. Существуют, впрочем, скептики, которые придерживаются мнения, что таинство еще одна, лишенная фактического содержания легенда. Правда, в том, леди и джентльмены, что никто ничего доподлинно не знает. И, учитывая, насколько тщательно монахи хранят свою тайну, я весьма сомневаюсь, что когда-нибудь эта тайна будет раскрыта. А теперь, у кого есть вопросы? Задавайте, не стесняйтесь, произнес экскурсовод, совсем не горя желанием отвечать на глупые вопросы отдыхающих. Его маленькие пронзительные глаза скользили по бесстрастным лицам. Туристы взирали на гигантское сооружение и старались придумать, чтобы спросить. Обычно вопросов не было, и туристы, 20 минут послонявшись по площади, накупив сувениров и нащёлков неудачных фотографий, собирались вместе, чтобы сесть в автобус и отправиться смотреть очередную достопримечательность. Экскурсовод уже хотел сообщить туристам программу на сегодня. Когда краснолицый мужчина лет пятидесяти поднял руку... — А это что? — спросил он с резким северо-британским акцентом. — Похоже на крест. — Ну, я уже говорил, что снаружи цитадели нет крестов. Экскурсовод запнулся и, прищурившись, взглянул вверх. Солнечный свет слепил глаза. Моргнув, экскурсовод уставился на вершину древней твердыни... — Действительно, там появился крошечный крест. — Ну, я не знаю, что это может быть, — пробормотал он, но его никто не слушал. Все смотрели наверх, стараясь лучше разглядеть новую диковинку. Экскурсовод последовал примеру туристов. Очертаниями силуэт походил на заглавную букву «Т». Было видно, что он слегка шевелится. Возможно, это большая птица или игра утреннего света? «Это человек!» — крикнули из другой туристической группы. Экскурсовод оглянулся на крик. Мужчина средних лет пристально уставился на жидкокристаллический экран видеокамеры. Судя по произношению, он был голландцем. «Смотрите!» — мужчина отстранился, давая возможность другим убедиться в этом. Экскурсовод посмотрел поверх голов толпящихся возле камеры людей. Камера максимально увеличила изображение. У человека, одетого в зеленую рясу, была борода — Сильный ветер трепал его длинные светлые волосы, мужчина неподвижно застыл на вершине горы, руки разведены в стороны, голова опущена, не человек, а живое воплощение креста или Христа,